Глава 4. Аромат лаймового пирога разносился по всему дому. Мама вытащила горячее блюдо из духовки и поставила в центр стола. С тех пор, как мы переехали, она каждый день готовит шедевры кулинарии, осваивает новую шикарную кухню, оборудованную по последнему слову техники. В нашем старом доме ничего подобного, конечно, не было. папа повысили, предложив место в новой компании, и мы смогли позволить себе дом чуть ли не в два раза больше старого. Но новый пост предполагает кучу обязанностей, в том числе переезд в другой город, поэтому мы сменили и место жительства. «Стефани, как дела в колледже?» – спросил папа. «Неплохо». Познакомилась с девчонками, они позвали меня на вечеринку. Ответила я и, ожидая возмущений, втянула голову в плечи. Желания идти у меня не было, но говорить подругам, что родители не разрешили, мне бы не хотелось. «Посреди недели...» Хотел было возмутиться папа, но мама его остановила. «Иди, конечно, но не забывай, что завтра на учебу». «От удивления я чуть не подавилась». «Неужели меня, наконец, считают взрослой? Надо бежать, пока не передумали». Уже поднимаясь по лестнице, я услышала, как Рэйчел, моя младшая сестренка, начала рассказывать об успехах в школе. Вытащив из шкафа юбку, которую когда-то купила по совету Китти, но так ни разу и не решилась надеть, я подобрала к ней топ на тонких бретелях и принялась за прическу. Немного завела плойкой волосы и заколола передние прядки сзади. «Ого!» – присвистнула сестра. «Ты точно влюбилась! И кто он?» «Рэйчел, прекрати смущать сестру!» – вступилась за меня мама. «Но ведь я права!» – не унималась Рэйчел. «Если она, наконец, вылезла из вечных джинсов и добровольно надела юбку, это точно любовь!» Папа снова хотел возмутиться на этот раз по поводу моего внешнего вида, но мама опять его перебила. «Никого не слушай. Выглядишь великолепно. Не задерживайся после полуночи. Не забывай, что мы волнуемся». Я поцеловала родителей и выбежала к подъехавшему такси. За окном мелькали огни большого города, я смотрела на них, а на душе было неспокойно. «Конечно, Рэйчел не права. Юбка – это просто юбка, и в мыслях у меня не было в кого-то там влюбляться. С вас 12 долларов». Вырвал меня из омута опасных мыслей таксист. Я едва не присвистнула. Все никак не привыкну к столичным ценам. А пора бы уже. Я рассчиталась, вышла из машины, подошла к воротам и нажала на звонок. Двери автоматически открылись, и я прошла в сад. «Стефани, вот и ты!» Навстречу мне, улыбаясь, вышла хозяйка вечеринки. Приобняв, она чмокнула меня в щеку, я почувствовала сладковатый аромат ее духов, смешанный с запахом алкоголя. «Идем скорее, все уже там!» И Наоми повела меня по мраморной дорожке. «У тебя потрясающий дом!» Я открыла рот от изумления. Три этажа, панорамные окна, большие балконы и терраса. Огромный сад с небольшими фонтанами, беседкой, декоративными деревьями и цветами был настоящим шедевром ландшафтного дизайна. По сравнению с этим дворцом наш новый огромный дом казался бы тесной лачушкой. Спасибо. А ты отлично выглядишь. Кстати, расскажешь мне ту историю, о которой все судачат? Ты наш красавчик в туалете. Вы же вроде все знаете. Растерянно пробормотала я. «Ну, одно дело верить сплетням, а другое — услышать все из первых уст!» Наоми хитро подмигнула. «Во всяком случае, я готова принять версию с кофе и пятном. Большинство приписывают этому рандеву куда более пикантные подробности. Курт ведь был почти голый. И место действия — туалет!» «О боже, за что мне это?» Мы прошли зеленую изгородь и подошли к дому. Казалось, тут собралась добрая половина колледжа. Люди были повсюду. Парочки целовались на скамейках и шезлонгах. В воде играли в мяч и плавали на надувных матрасах. На террасе устроили танцпол. У крыльца жарили барбекю. Даже на балконе кто-то танцевал». Около бассейна стоял Курт в джинсах и рубашке с закатанными рукавами. С ним в открытую флиртовали сразу несколько девушек в бикини. А у него все как всегда. Я быстро отвела взгляд, чтобы только он не понял, что я на него смотрю. Сделала вид, что увлечена беседой с Наоми и, кажется, ляпнула что-то не впопад. Глупо как. Впрочем, Наоми меня не особо слушала. «Что будешь пить?» Наоми подвела меня к бару. Есть пиво, пунш, вино. Содовую. То есть виски с содовой? Нет, просто воду. О боже, из какого монастыря ты сбежала, дитя? Она рассмеялась. Ты на вечеринке. Расслабься. Вот, попробуй, пунш. Тебе понравится. Я приняла кружку с горячим напитком из ее рук, просто чтобы не спорить. Но тайком схватила с барной стойки еще и бутылочку содовой. В горле от чего то пересохло, но Наоми не заметила моей хитрости. Она беспокойно посмотрела куда-то в сторону и почти убегая сказала, «Я оставлю тебя, пойду утихомирю своего парня, а ты чувствуй себя как дома». «Как дома?» «Дома я бы развалилась в пижаме на кровати и читала бы что-нибудь». Но вряд ли стоит делать это здесь». Я нашла свободную скамейку и стала наблюдать. Веселье было в самом разгаре. Парни пытались склеить девчонок, те, пользуясь моментом, заставляли выполнять их прихоти. Кто-то напился и уснул на шезлонге, а заботливые друзья, переодев товарища в женскую одежду, устроили с ним фотосессию. «Стефани, ты пришла! Привет!» С бокалом вина в руках ко мне подошла Нора. Маленькое черное платье подчеркивало ее тонкую талию и длинные ноги. «Ты что это скучаешь в одиночестве? Пошли к нам! Мы соберем народ, чтобы поиграть в фанты!» «Да я уже собиралась домой!» Я совсем не хотела идти исполнять чьи-то тупые желания. фи бука!» Нора смешно сморщила носик. «Я тебя никуда не отпущу! Идем, ты должна повеселиться!» Она взяла меня за руку и потянула за собой. Мне ничего не оставалось, как пойти следом за ней.